Так не мог бы писать ни Тридиаковский, ни Ломоносов. Так мог писать только Державин, певец радости и бытия. Как никто другой, он умел брать слова, подобно живописцу, берущему на кисть краски, и писать словами стихи, похожие на живописные полотна. Смотрите, какие он создавал картины. На темно-голубом эфире золотая плавала луна.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 Впрочем, Державин не всегда подчинялся редактору Львову. «А кто сказал, что речь должна без ошибок быть? Скучно мне от слов, кои вылезаны как мутовка старая. Нет, друг мой, это чиновнику ошибаться нельзя, а творцу даже полезно». Да и сам Львов не чтил литературных канонов. А написты, спондеи, дактили не аршином нашим мерены, ни по свойству слова русского были за морем заказаны, и глагол славян обильнейший, звучный, сильный, плавный, значущий. Этот глагол, утверждал Львов, чтобы в заморскую рамку втиснуться, нынче принужден корчиться, а Русь размашиста. Поэты редко следуют по избитым в жизни путям. Однако случилась самая банальная история. Петербург был прекрасен. Прямые перспективы еще терялись тогда на козьих выгонах столичных окраин. Трепеща веслами, как стрекозы, прозрачными крыльями, плыли по Неве красочные, убранные серебром и коврами, галеры и гондолы, и свежая Невская вода обрызгивала ноги и спины молодых загорелых грибцов. На одной из линий Васильевского острова проживал сенатский оберпрокурор Алексей Афанасьевич Дьяков. И никто бы о нем в истории не вспомнил, если бы не имел он пятерых дочерей красавиц. Так уж случилось, что девиц Дьяковых облюбовали поэты. Стихотворец Василий Капнист женился на Сашеньке Дьяковой, а Химницер и Львов влюбились в Марьюшку. Она из двух поэтов сердцем избрала Львовым, после чего Химницер уехал консулом в Смирну, где вскоре сгинул в нищете и одиночестве. Державин, когда скончалась его волшебная пленира, тоже явился в дом Дьяковых, где избрал подругу для старости Дашеньку, но это случилось гораздо позже. А сейчас прокурор Дьяков мешал браку Маши со Львовым, который положение в свете еще не обрел, а богатство не нашел. Что у него и есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под Торшком, а там, сказывают, болот киснет по берегам Овсуги. Коровы осокой кормятся. Да и чин у него велик ли? Николенька, — отвечала Маша, — уже причислен к посольству нашему в Испании, а в Мадриде чай, чин выслужит. Вот и пущай, — в Мадрид убирается, — рассудил непокорный прокурор. С глаз долой и с сердца вон. Не так думали влюбленные. И Львов предложил Маше бежать в Испанию, где и венчаться. Но все случилось иначе. Была зима, хорошая и ядреная, солнце светило ярчайше, сизые дымы лениво уплывали в небо над крышами российской столицы. Сунув руки в муфту, Маша Дьякова уселась в санки. визик сестрицы велела кучеру. Но едва тронулись, как в сани заскочил друг жениха, Васенька свечен гвардейский и гуляка лихой, любитель трепетных сердечных приключений. Кучер он сказал, «Езжай в галерную гавань прямо к церкви, там уже все готово и нас ждут, будешь молчать, детишкам на пряники дам». В тихой церквушке галерной гавани Львов тайно обручился с Машей, которую Свечин тем же порядком и отвез обратно под родительский кров. Молодые люди дали клятву скрывать свой брак от людей и несколько лет прожили в разлуке, храня верность друг другу. А родители, не зная, что их дочь замужем, все еще подыскивали для нее богатых женихов. В доме Дьяковых гремели баллы, ревели трубы крепостного оркестра, блестящие уланы и гусары, крутили усы.